Тем же кузнецом у нас все прошло как обычно. Передав ему все то, что он заказывал, я отдал ему новый заказ, получив от него то, что мне было нужно. Новые наконечники отправились в мой короб, содержимое которого я никому не собирался демонстрировать. Также я распродал практически всю рыбу и мясо, несмотря на то, что пара крестьян, стоявших сейчас в стороне, старательно кашляли. Но им это тоже никак не помогло. Ну, не желал я этим умникам предоставлять что-то этакое так как банально не считал нужным напрягаться. «Хватит. Уже один раз я им доверился. Во что это мне все вылилось, лучше не вспоминать. Да, сейчас наверняка кто-нибудь сказал бы о том, что в данном случае уже всю вину с них сняли даже священники. Возможно, так оно и есть. Только вот у меня тут же возникает встречный вопрос. Какая мне в данном случае может быть разница? И то, что с них сняли вину, меня никак не касается». Именно поэтому я и не собирался как-то реагировать на подобные провокации или как-то пытаться им помогать. Пусть и дальше кашляют, сколько им влезет. У меня и своих проблем хватает. Хотя я понимал, что некоторые нюансы наверняка насторожат и других индивидуумов. Пусть так и будет. Ведь я в данной ситуации не считаю нужным действовать подобным образом. Зачем мне это нужно? Хотя упоминание о том, что священники собираются просить меня добывать для них лекарственные травы, Все-таки привлекло излишнее внимание. Все эти люди сейчас явно ждут, что я все-таки пойду навстречу святым отцам и начну торговать лекарственными травами даже в их деревне. Только они не учитывали главного. Я на это идти не собирался. Мне было достаточно и того факта, что они сами пытались навредить мне. Так какой мне теперь смысл пытаться им помочь? Правильно, никакого смысла в этом нет. Я же не считаю нужным больше так глупо подставляться». Когда я закончил всю торговлю, то заметил, что ко мне приблизился тот самый священник, который даже на фоне этих разумных, я имею в виду тех священников, кого я когда-либо видел, сильно выделялся. Начнем с того, что он был больше похож на какого-то воина, чем на священника. Хотя бы по той причине, что он выглядел словно поджарый боевой пес, да и пара шрамов на его лице свидетельствовали о том, что жизнь у него была не такая уж и легкая, как можно было бы подумать. А уж про пронзительный и жесткий взгляд тут и говорить не приходится. «Добрый день. Насколько я понимаю, ты и есть тот самый Семен Травник, про которого мне тут все рассказывали. Меня зовут Отец Дионисий. Я представитель Ордена Экзорцистов Нашей Благословенной Господом Единой Церкви. Начал было он, но, видимо, сразу заметив то, как я насторожился, тут же постарался исправить ситуацию. Я прибыл сюда для проведения расследования того, что здесь могло случиться» и скажу сразу, к тебе претензий со стороны Единой Церкви нет никаких. Ты не был виновен в чем-то. Все то, что произошло, было именно виной нашего товарища. Он уже был наказан, поэтому тебе не стоит его как-то опасаться. Хотя я не снимаю вину с нас, так как то, что произошло, действительно очень плохой показатель, особенно если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения того, кто едва не отправился на костер». Выслушав такое откровение с его стороны, Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. О чем он сейчас вообще говорит? О каком наказании? Я же сам наказал этого сошедшего с ума человека прямо здесь, вот там, в соседних кустах, зимой, когда тот священник пришел сюда для того, чтобы довершить свое грязное дело. Да, он был не в очень хорошем виде, и, по сути, ему изрядно досталось. Но при всем этом не стоит недооценивать то, что случилось. Видимо, все же, заметив мою ухмылку, Священник удивленно приподнял бровь и тут же принялся заверять меня в том, что наказание того самого отца Макария очень жестокое, и его недооценивать не стоит. «Прошу прощения, святой отец», — тяжело вздохнул я, посмотрев внимательно на этого мужчину, который явно был полностью уверен в том, что говорит. «А как же вы тогда объясните мне то, что на вот тут, на кладбище, прибавилась новая безымянная могила? Вы были на этом погосте? Вот тут, возле деревни». Там среди старых могил есть две новые, и там лежат отнюдь не местные. Эта могила, которая находится ближе к ограде, — это останки погибших здесь в лесу разумных. Все, что было мной найдено в диком лесу, я относил туда и хоронил еще до зимы. Этой весной я туда никого не относил, поэтому не стоит искать там что-то свежее. Но прошлогоднее можно поискать, а вот вторая возле нее могила тоже свежая, и, к моему сожалению, принадлежит этому самому священнику» которого вы якобы наказали. Вынужден сообщить, что он пришел сюда зимой и пытался охотиться на местных жителей, на деревенских, из паучьего лога. И сидел вон там, в кустах, с ножом, заляпанным кровью. И все бормотал себе в однос, что он имеет право карать. Наверное, он с ума сошел. Потому что внешний вид у него был просто жуткий. К тому же он не скрывал того факта, что намеревается найти и убить меня. Всего лишь из-за того, что понимал важный нюанс, «Если он не докажет всем то, что я представитель дьявола, как он это говорил, то ему нет места в этом мире. И как вы мне этот факт объясните, святой отец?» «Я слышал, что он сбежал из-под конвоя, и его сейчас разыскивают». Тут же нахмурился священник, медленно повернувшись в сторону кладбища и внимательно посмотрев именно туда, куда я ему указал. «Что же, я могу тебя только поблагодарить за то, что ты прервал его мучения, и даже благодарю за то, что ты указал на то место, где он похоронен. Кстати, если ты не знал, за это полагается награда. Кроме того, я схожу к тем могилам и обязательно отслужу все необходимые службы. Бог ему судья. Однако, что касается тех людей, которых ты нашел на территории дикого леса, недавно туда ушла группа людей, среди которых был также один высокопоставленный молодой дворянин. И наверняка его семья захочет узнать о том, что с ним случилось». Нам бы хотелось узнать подробности их гибели. А если есть возможность, то и вернуть их останки для положенного захоронения. Но мы не давим на тебя. Если сможешь, то и церковь, и родственники этого дворянина будут благодарны тебе за эти услуги. К тому же я слышал о том, что ты сам достаточно хорошо разбираешься в данной местности. Именно поэтому я хотел бы, чтобы ты поставлял в церковь необходимые нам ресурсы. Например, смолы некоторых деревьев и лекарственные травы. Церковь за них будет платить. Смола нам необходима для изготовления ладана. Например, там есть деревья, которые именуются орехами. Может быть, ты встречал там дикий орех? Вот смола этого дерева очень интересует церковь. К тому же там есть дерево, похожее на лиственницу. Тоже очень полезная смола. Мы были бы благодарны за такие поставки. К тому же, если все будет хорошо, я думаю, что поблизости мы постараемся поставить церковь, чтобы было кому с тобой контактировать. Ты сможешь туда прийти и причаститься, помолиться Господу и как-то облегчить свою душу. Я ведь вижу, что тебе было неприятно делать то, что ты сделал в отношении бывшего святого отца Макария, хотя святым его теперь уже не назовешь. В этом вопросе я был с ним вообще-то согласен. Как можно назвать святым того, кто пытался убивать других людей просто по собственной прихоти? Надо сказать, что этот святой отец Дионисий был действительно не совсем обычным. Он достаточно серьезно подходит к таким вопросам. Кстати, никаких претензий ко мне по поводу моего откровения, открыто касающегося их святоши, уже захороненного на кладбище, он не стал проявлять. Поэтому я снова повторил ему, где находятся две новые могилы. При этом сразу замечу, что он очень внимательно посмотрел мне на шею. Я только потом вспомнил о том, что по привычке таскал на шее веревочку, на которой висел не только крестик, но и тот самый перстень с гербом, на котором орел несет землю. Как я уже сказал, мне этот терстень очень понравился, поэтому я его и таскал с собой. Немного погодя, этот священник заговорил со мной и о событиях, открыто касающихся именно спасения дочери герцога Демерт. Так вот, кто была та самая девчонка, что тогда заплутала в диком лесу. Я объяснил ему всю ситуацию и рассказал еще и о том, как все было, и какие меры я предпринял, чтобы вывести девушку как можно быстрее из опасной местности. К тому же я постарался объяснить ему то, что в данном случае она действительно рисковала, так как там поблизости находились те самые орехи, про которые он мне уже рассказал. Как я говорил, именно там, рядом, очень часто паслись кабаны, а недооценивать вожака этого стада я бы не стал и никому бы не посоветовал. Выслушав меня, священник медленно покачал головой, после чего заявил о том, что было бы неплохо, если бы я рассказал ему еще и о том, что вообще сейчас происходит в Диком Лесу. Вроде бы там, особенно в последнее время, появилось что-то необычное, что-то, что заставило взволноваться весь их орден. И вот тут я понял, что этот святой отец что-то скрывает. Я живу в Диком Лесу, и то не заметил того, как в нем образовалось место, где был лагерь тех самых оживших големов. А он, прибывший сюда, судя по всему, вообще из другого государства, и, возможно, даже прямо из центра веры, почему-то знает о том, что именно в этой местности есть какие-то проблемы. Это явно говорит о каких-то секретах церкви, которые могли быть весьма опасными. Но мне это было не суть важно Для меня больше значение имел тот факт, что он заинтересовался этим нюансом. «Да, есть тут одна гадость», — задумчиво проговорил я, — тут же заметив, что этот человек сразу же напрягся, словно охотничья собака при виде добычи. Поэтому я принялся спокойно и аккуратно подбирая слова, рассказывать ему о том, что в лесу обнаружил странное место. Я не стал говорить ему о том, что спасал девчонку, которая уже отправилась обратно на небо, а объяснил, что видел там различные ужасы, вроде бегающих големов, в которых нет ни грамма жизни, и летающие тени, которые со свистом превращаются в звезду в небе. Судя по тому, как он медленно кивал моим словам, даже не пытаясь что-то оспорить, именно это они и искали. Вот же сюрприз. Как только я закончил говорить, он тут же поинтересовался тем, не могу ли я провести кого-нибудь из святых отцов до того места, чтобы они оценили степень угрозы. Я же в ответ тихо покачал головой, просто заявив ему о том, что там надо передвигаться очень осторожно. — Прошу простить меня, отец Дианисий. Тихо выдохнул я сразу заметив, что его нервозность усилилась многократно. Просто я не смогу этого сделать именно из-за того, что святые отцы не умеют ходить по лесу. Там иногда приходится перепрыгивать с дерева на дерево, как белка. Эти же искусственные твари везде бегают. И при этом убивают, даже не раздумывая. На моих глазах эти твари банально убили зайца, причем убили непонятным мне оружием. Я услышал только треск, а заяц уже лежал продырявленный насквозь как и дерево, которое попалось на пути выстрела этого странного оружия. Я тщательно описал ему даже следы, которые оставляли эти лазеры на деревьях. Потом, еще немного подумав, я пояснил ему, что видел еще кое-что. Видел, что там старательно шастали какие-то неизвестные мне посторонние, которые пытались тоже приблизиться к той самой местности. Естественно, что священник тут же заинтересовался этим фактом. Я описал ему типичную внешность аграфа только не стал говорить о том, что это была женщина. Ни к чему ему знать про подобные нюансы. Достаточно того, что, по моим словам, этот неизвестный довольно легко убил трех големов-пауков и сбежал от преследования. А потом с той стороны также метнулась вверх какая-то тень. «Семен, но ты же понимаешь, что это угроза не только животным или лесу?» Наконец-то задумчиво выдохнул священник, внимательно посмотрев мне прямо в глаза, я, кажется, понял, к чему он клонит. «Нам нужно точно знать, разрастается ли эта зараза по лесу или находится в одном месте. Возможно, у церкви для тебя будет очень важное поручение, и если ты его выполнишь, то мы будем безмерно тебе благодарны, ведь речь будет идти не только о спасении кого бы то ни было, тут речь будет идти о спасении душ верующих. Святой Отец, чтобы как следует все проверить, я буду вынужден пропасть на пару недель», — задумчиво проговорил я, — Заметив то, как тут же заметались глаза управляющего, который сейчас все же попытался подойти к нам поближе, и сейчас стоял за спиной священника. «Дело в том, что я хочу попробовать подобраться к тому лагерю поближе. Если я увижу там что-то интересное или что-то важное, то обязательно постараюсь вам это передать. Только вот для этого, как я уже сказал, мне нужно время. Не так-то это и легко. Там вокруг бегают големы-пауки, и, и они старательно контролируют все вокруг». И как только я узнаю, что есть хоть какая-то возможность как-то остановить подобное, то сделаю все возможное, чтобы передать информацию вам. Я думаю, что больше никому про нее знать ничего не стоит, иначе будет паника». Судя по всему, в этом вопросе отец для миссии со мной был полностью согласен. И именно поэтому просто благословил меня и сказал, что сам помолится за удачное окончание этой миссии. А через две недели он сам меня встретит здесь же, на опушке а пока что будет думать о том, как решить вопрос организации полноценного прихода в ближайшие к лесу деревни. Ну а какая еще тут может быть деревня поблизости? Только паучий по лог. Так что сейчас я фактически получил благословение со стороны этого разумного. Также он весьма вежливо со мной попрощался и пообещал, что больше никаких сложностей с представителями церкви у меня не будет. Они просто ждут от меня помощи. И на всякий случай, убедившись в том, что я умею читать и писать, что вызвало у него неподдельное удивление, отец Дионисий передал мне список того, что была бы рада получить от меня церковь. Естественно, что не бесплатно. Он несколько раз это подчеркнул. Именно то, что никто не собирается использовать меня, как какого-то раба, мне за все заплатят. И это, надо сказать, меня изрядно радует. Ну, не хотелось бы мне снова как-то подставляться. И то, что все эти индивидуумы явно были сюда подосланы, все же заставляло меня насторожиться, но не в этом случае, тем более, что информация о том, что я увидел в Диком лесу, причем я все это ему обрисовал в красках и даже рисовал изображение големов на земле, что он тут же перерисовал в имеющийся у него свиток, явно была нужна церкви, благодаря чему он имел теперь полные знания о том, что может ждать в лесу особо любопытных разумных. В этот список я внушу и представителей той самой единой церкви, тоже придумали мне, Отведи церковников туда, на посмотреть. Хорошо. Даже если я это и сделаю, то кто сказал, что я смогу оттуда вернуться живым? Одно дело, если я забочусь только о себе и пытаюсь избежать смерти. И совершенно другое, когда я буду пытаться вытащить из этой переделки чужую задницу. А у некоторых священников задницы очень жирные и толстые. Так зачем мне нужно их с собой таскать? Конечно, я сам прекрасно понимаю, что этот священник вряд ли был бы для меня обузой в лесу. Слишком уж он какой-то подготовленный, что ли. Но при всем этом я старался не забывать и о собственной выгоде. Сейчас я могу передавать ему информацию, которую видел сам. При этом не все подряд. Если же я буду делать такую глупость, то это все для меня самого может закончиться весьма печально. Так как я банально не знаю элементарных вещей. Вот откуда церковники узнали о том, что в лесу что-то подобное может происходить. К тому же отмечу сразу – Судя по поведению этого слишком уж святого отца, он явно ожидал чего-то подобного. Он не стал удивляться тому, что я ему говорил. Он просто сидел и запоминал все то, что я и как поясняю. Мои рисунки старательно зарисовал. О чем это говорит? А говорит это как раз-таки именно о том, что церковь прекрасно знала о возникших в Диком Лесу проблемах. Значит, у них либо есть какой-то наблюдатель, который видел все это... Или же у них есть возможность отслеживать что-то подобное? И вот загадка. Что именно и где они видели? Не могло же все это быть откровением Господним? Но несмотря на все это, я все-таки решил, что мне надо постараться исчезнуть отсюда на пару недель. Все причины у меня уже были. Да и запасы тоже имелись. Поэтому нужно будет попытаться все-таки выполнить то, что я намереваюсь. Тем более, что я знал главное. Представители того самого Содружества церемониться с нами тоже не собираются. И поэтому, когда священник сказал про угрозу не только телам, но и душам разумных, я с ним полностью согласился, коротко заявив о том, что это что-то очень опасное, я чувствую это. К тому же я сразу заявил ему еще и о том, что чувствую угрозу глобально. Если что-то пойдет не так, то вся эта гадость может уничтожить наш мир. Но это тоже не вызвало у священника никакого удивления, что сразу дало мне понять, что церковь явно что-то готовит и тоже что-то глобальное, так что мне придется поторопиться. Не хотелось бы мне оказаться в самом эпицентре событий. Именно поэтому я, достаточно вежливо попрощавшись с отцом Дионисием, быстро побежал обратно в дикий лес, не забыв при этом уже привычно заметать следы. Сам прекрасно понимая, что у меня мало времени, я достаточно быстро собрался и направился в уже известном мне направлении стараясь заранее обнаружить потенциальную угрозу со стороны потенциальных врагов, вроде тех же големов. Это было не так уж и сложно, так как при приближении к нужному месту я заметил, что там началась излишняя активность. Что-то громыхало, сверкало и гремело. Как ни странно, немного в стороне от того самого места, где я впервые заметил искусственного голема, мне удалось заметить одного из них в какой-то необычной позе. Он словно откинулся назад, при этом сохраняя равновесие. Задрав все свои своеобразные трубки в воздух, этот голем постоянно полыхал и гремел чем-то. Я видел то, как от него в сторону неба сверкали какие-то искры или даже молнии. Судя по всему, как я и предполагал, началась попытка штурма. И сейчас все эти големы, которых девчонка Велика называла наземными боевыми единицами дестроера старательно пытались отбиваться, что было и немудрено так как от этого сейчас зависело все их существование. Закономерно подумав о том, что эти самые големы на данный момент будут пытаться защищаться от атаки с неба, я решил, что для меня более удобного момента перебраться через эту охраняемую зону просто не будет, поэтому я тут же постарался проскочить как можно глубже на их территорию. С собой я заодно еще и припасы тащил, так как понимал, что мне все это может понадобиться прямо там, на месте» конечно я мог бы попытаться организовать своеобразную промежуточную базу в стороне от логова этих големов вот только нужно было найти достаточно удобное место где я смогу спрятаться а с этим здесь могли возникнуть сейчас определенные сложности поэтому пришлось поднапрячься добирался я до лагеря этой искусственной жизни почти два с половиной дня однако добрался причем заметив одно очень большое и старое дерево я решил осмотреть его в первую очередь рассчитывая на то что либо найду там для себя подходящую площадку, где смогу устроиться, либо найду там дупло. В старых деревьях иногда встречались подобные изъяны, которые животные использовали. Как и следовало ожидать, я обнаружил достаточно крупное дупло, в котором ранее, видимо, обитала какая-то местная тварь. Вот только она сделала ошибку и попыталась проявить интерес к искусственным созданиям, что для самого данного существа закончилось достаточно плохо. Как я уже упоминал, Эти дроны не собирались никого оставлять в живых, да это было и не мудрено. Ведь, по сути, как я выяснил у этой девчонки, эти големы воспринимали любое проявление жизни как угрозу для своего существования. Конечно, сначала, когда я только увидел этот лагерь и самих этих големов, у меня была мысль о том, что внутри этой огромной коробки сидит кто-то живой, кто управляет всем этим своеобразным искусственным хламом. Я не из-за технологии это все хламом называю. Я называю всех этих дронов именно по той причине, что собирался помочь этому всему оборудованию превратиться в полный хлам. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что я вроде бы видел возможность выбить из строя даже тех самых наземных големов, например, банально повредив их и не давая им возможности оказывать активное сопротивление. А значит, таким образом, я мог бы помочь этим разумным, которые хотят уничтожить этого самого дестроера, добиться своего. Прекрасно. Только не забудьте, пожалуйста, о том, что эти самые существа хотели уничтожить дестроера в прямом смысле этого слова. Тот самый взрыв, который произойдет в данном случае, для нашей планеты будет весьма опасен. При таком взрыве возможны огромные проблемы. Например, начнутся землетрясения, различная сейсмическая активность. Это все мне это самое Ильика рассказала. Также она рассказала и о том, что когда-то давно, лета так полторы тысячи назад, Они точно так же застукали одного из дестройеров на планете, и, недолго думая, при помощи орбитальной бомбардировки его уничтожили. Взрыв был такой силой что планету раскололо. Как вы думаете, на этой планете уцелела какая-нибудь жизнь? Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Именно поэтому я и не хотел таких шалостей, и не собирался им помогать в подобном решении вопроса. Пока эти дроны защищаются, у меня есть полноценная возможность весьма неприятно их удивить. Например, пробраться внутрь их огромной коробочки и попытаться понять, что там можно сделать, чтобы не было тотальных разрушений. Конечно, при всем этом я и сам могу пострадать. Про смерть я не говорю. Судя по описанию, я даже не пойму всего этого, когда умру. Но я хотел сделать так, чтобы и сам этот дестроер даже если и будет уничтожен, не навредил этому миру. То, что эти красавцы, которые на орбите болтаются, старательно навредят, я не сомневаюсь. Но я хотел уменьшить эти проблемы, и по возможности максимально. Во время наших бесед с этой дамочкой я постарался у нее узнать, кто будет как-то компенсировать местному населению все то, что случилось. Ведь, по сути, в данной ситуации вредят больше эти самые спасители через сам Дестроер. В ответ она просто пожала плечами и сказала о том, что это не решать. И вообще... Обычно, если кто-то обнаружен в такой ситуации и представляет интерес для какого-то из государств Содружества, то их просто вывозят в обитаемую зону и высаживают в какую-нибудь колонию Содружества. Сюрприз, да? То есть они уничтожают планету, которая могла еще жить и жить. Я уже молчу про местное население, которого вполне может быть достаточно много. И при всем этом никто и ни в чем не виноват. Все руками разводят. Рассказывают про какие-то высшие цели о том, что пытались кого-то там спасти. Но возникает вопрос, а разве кто-то просил о спасении? Загадка, не правда ли? По сути, в этот мир их никто не звал. Никто не просил их сюда приходить и кого-то спасать. Может быть, нам бы удалось поговорить с этим дестроером Ну, если этот искусственный разум, как Элика мне его описала, не имеет никаких ограничений к саморазвитию и принятию решений, то он, по сути, должен обучаться. А если он обучается то может и сам понять то, что нет никакого смысла воевать с живыми. И все именно по твоей причине, что живые для него вообще никакой угрозы не несут. Да, всегда найдутся те, кто захочет доказать свою силу и возможности. С этим никто не спорит. Но и он должен пытаться хотя бы понять, что есть такая штука, как мироздание. Есть высшие существа, которые создают жизнь. В конце концов, если отбросить всю эту религиозную мишуру, есть сама природа. И природа создает жизнь, создает ее всегда и где только возможно. Если какая-то жизнь погибает, то вместо нее появляется другая. Если кому непонятно, то я объясню обычной самой короткой цепочкой. Эта цепочка включает в себя самые простые примеры. Например, земля, трава, животные. Есть земля, на которой растет трава. Приходит животное, которое съедает эту траву в обмен после того, как съела эту траву, Животное выложило свои эксперименты на землю, чем, можно так сказать, удобряет ее своим составом. В результате чего на этом месте начинает расти больше травы. Опять приходит животное, съедает уже эту траву и снова выкладывает кучу своего дерьма как удобрение. Это такой короткий цикл взаимосвязи. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что если даже скотина или же та же корова не нагадит на этом месте, трава все равно там будет расти но расти трава там будет куда меньше потому что если долго на одном месте растет одна и та же растительность то она обычно из почвы забирает определенные вещества это мне кстати тоже петрович рассказывал когда объяснял по поводу того почему например в том же поле на одном месте нежелательно все время выращивать какие то одни и те же растения так вот определенный вид растений забирает из земли определенные вещества вроде минералов и чем меньше этих минералов становятся в этой земле тем слабее становится следующее поколение этого растения, и тем больше они пытаются вытянуть этого самого минерала из земли. Так говорят, что земля обеднела, то есть на ней меньше растет определенной растительности. Однако если ты постоянно меняешь растения, а иногда вообще землю оставляешь, как говорится, под пар, то тогда у тебя есть шанс того, что эта самая земля очень долго будет плодоносить. А если ты еще ее и удобряешь регулярно, то будешь получать всегда хороший результат. Конечно, эта пищевая цепочка была не очень большая и не очень сложная. Всю взаимосвязь природы сложно в ней объяснить. Однако уберите из этой цепочки хотя бы ту же траву, хотя бы один раз. Что произойдет? Животное придет на это место, увидит тот факт, что еды нет, и уйдет дальше. В этом месте оно не поест травы и не оставит своих экспериментов удобрение для последующего роста травы не будет. И все. На этом месте круговорот подобного рода просто прекратится. Но пройдет дождь, и опять появится трава. Почему? Это природа. Если природа хочет, чтобы в каком-то месте была жизнь, она все равно там появится. Даже если очень стараться ее из этого места выбить, она все равно будет появляться в самых разных ипостасях и видах. То есть может быть и такое что этот искусственный интеллект, который банально объявил войну всему живому просто не знает о таких вещах, о том, что уничтожать жизнь просто бессмысленно. Уничтожая сколько угодно жизнь, эти искусственные интеллекты просто обречены постоянно в одном и том же месте сталкиваться с потенциальным противником в виде живых существ, разумных и не только. Как результат, можно понять основную проблему тех, кто в данном случае выпустил этих искусственных существ на территории Вселенной. Они просто дали им занятия на десятки, если даже не сотни тысяч лет. Ведь даже этот искусственный интеллект наверняка сталкивался с тем, что где-то уничтожал жизнь, а потом возвращался, а там опять жизнь бушует. И что он будет делать в этом случае? Снова уничтожать? А дальше что? Нет, конечно, есть один вариант. Например, банально уничтожить всю звездную систему, взорвав все планеты. Только и здесь свято место пусто не бывает. Рано или поздно в этой части Вселенной снова появятся планеты и звезды. И опять появится жизнь. Представим себе, что эти искусственные существа добились того, к чему так стремились. Как результат уничтожили всю жизнь в галактике. А дальше что? Согласно рассказам Петровича, таких галактик в нашей Вселенной хватает. Конечно, церковники преподносят этот факт как величие Господа. Все может быть. Хотя мне, честно говоря, даже страшно себе представить тот разум, который будет вникать в проблемы различных существ на десятках миллиардов планет. Если такой разум и существует, то значит он действительно велик. Тут и не поспоришь. Но не в этом сейчас была главная проблема. Проблема была именно в том, что, закончив какие-то фокусы подобного рода на территории нашей галактики, этим искусственным созданием что дальше делать? Они отправятся в другую галактику. А ведь туда лететь достаточно долго. Пока они туда долетят, в той самой галактике, откуда они улетели, уже снова будет бушевать жизнь, и с этим ничего не поделаешь. То есть перед ними поставлена задача, которая просто не имеет смысла. И я не понимаю того, почему никто из разумных не попытался донести это все до искусственных интеллектов, с которыми все они воюют. Может быть, тогда и воевать-то никому бы не пришлось. Всего лишь по той причине, что они бы сами поняли ошибочность своих действий. И тогда никакой войны в помине бы не было» так как в данном случае даже искусственные личности, которые способны обучаться, быстро бы поняли то, что все это всего лишь никому не нужная лишняя трата средств и ресурсов, которые имеют достаточно большое значение. Они могли бы бросить эти силы и ресурсы на что-нибудь другое, на что-то полезное и нужное. Например, таким искусственным личностям, которых не может остановить даже время, было бы неплохо заниматься какими-нибудь исследованиями но вместо этого они занимались просто геноцидом. Уничтожение различных разумных существ просто потому, что те не соответствовали какому-то эталону. Странно. А как они вообще решили, что есть определенный эталон для этого? Кто вообще сделал подобный вывод? Глупость какая-то.